случайный попутчик Вхожу в автобус, переполненный, и вижу место у окна. Какой-то парень незнакомый мне сказал: "Так поздно вы одна? Куда вы едете в автобусе? Хороших много мест на глобусе, а не слетать ли вместе в Африку и там поесть?" Бананов к завтраку. Какой счастливый случай, Какой счастливый случай! Такое может с каждым Вполне произойти. Случайный мой попутчик, Случайный мой попутчик, А мне с ним оказалось надолго по пути. Мне сразу стало очень весело, Но я сказала, там жара? А не слетать ли лучше вместе нам туда, где холод и ветра? Не приземлиться ли на льгину нам И с черно-белыми пингвинами нам побродить в погоду в южную И не поесть ли рыбы к ужину? Какой счастливый случай! Какой счастливый случай! Такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, А мне с ним оказалось надолго по пути. На остановке вместе вышли мы, Так ничего и не решив, А вечер серп зажег над крышами И небо звездами расшил. И мы бродили с ним по городу, Мы от жары летали к холоду, решив, что лучше на глобусе то место у окна в автобусе